Денек сегодня выдался высший класс. Воздух свежий, небо высокое, бронзово-желтые листья водят в слабом ветерке причудливый осенний хоровод, и солнце шпарит почти по-летнему. Лиза даже изъяла из необъятных маминых запасов косметики масла для загара, намазала мордочку. — Хочешь самой красивой стать? — улыбнулась питомица Мария. Но девочка только буркнула: "Я и так красивая. Не лезь". Лиза видела, няня нервничает и злится. Но, кажется, вовсе не на нее. Тут другое. Девочка, похоже, что-то опять предчувствует, улавливает из каких-то неведомых всем остальным сфер. Маша спокойно произнесла: "Не морчи". — Хочешь, сегодня на речку сходим? — Комаров кормить! — продолжала вредничать господская дочка. — Комаров уже нет. Все померзли, — усмехнулась Мария. — Мы лучше с тобой венок из кленовых листьев сплетем. Я тебя научу. И отправим его в плавание. Говорят, если долго-долго на него смотреть, то самое заветное желание сбудется. «Правда?» — серьезно взглянула на нее Лиза. «А когда я тебя обманывала?» «Ой, я хочу!» — загорелась малышка, но тут же снова сникла, вздохнула. «Хотя нет, нельзя. Папа сказал, чтобы мы сегодня никуда из дома не выходили». «Когда сказал?» — удивилась Маша. «Вчера, за ужином». «Но вы вроде бы с мамой ужинали». — Да, но я не доела и потом на кухню заглянула за мороженым, а там папа был, мороженое разрешил, но сказал, чтобы завтра из дома ни ногой. — Самодурство какое-то! — Что, и погулять выйти нельзя? — уточнила Маша. — Погодка-то шикарная. — Не знаю. Лиза вздохнула, прищурилась на яркое солнце, И неожиданно робко произнесла, «А, может быть, ты у него сама спросишь?» «Спрошу, конечно», — пообещала Мария, «если он еще не уехал. А ты пока себе наряд подбирай. Только лучше коричневое или желтое, иначе венок смотреться не будет». И поспешила на хозяйскую половину. Кривцовой, конечно, уже не было. Времени девять утра, она давно умчалась в свои клубы, но Макар сидел в гостиной, неспешно допивал кофе, дымил сигарой, косил взглядом в газету, увидел Марию, улыбнулся, даже привстал. «Машенька, вы что-то хотели?» «Интеллигентный, хорошо воспитанный барин, но чувствуешь себя с ним куда скованней, чем с надменной Кривцовой». — Да, Макар Миронович, — произнесла Мария, — я хотела спросить, а можно мы с Лизой до речки прогуляемся? — Когда? — Кривцов взглянул на часы. — Ну, сейчас. Вот позавтракаем только. — Идите, — кивнул тот, — но обязательно с Александром. И чтобы к обеду были дома. — Хорошо. — И еще. Он отложил газету. — У вас... «Мария Николаевна, мобильный телефон имеется?» «Конечно». И номер свой я давала, слегка растерялась Долинина. «Нет, номер мне не нужен. Нужен аппарат». Кривцов внимательно взглянул на нее. «Отвечай хозяевам только «да» или «нет».» Пронеслись в голове наставления идеальной няни, но Маша все же не удержалась. «Зачем?» «У вас, что ли, свой сломался?» «Считайте, что так», — улыбнулся барин, но тут же понизил тон до ледяного. «Перенесите мне, пожалуйста, ваш телефон немедленно». «Вот», — Маша вынула аппарат из кармана. «Он, что ли, ее входящий и сходящий проверять будет? Или СМС-ки читать? Нарушение всех прав личности, конечно, только ей скрывать нечего. Пусть смотрит». Однако Макар на дисплее ее телефончика даже не взглянул. Просто выключил его, отодвинул в сторону и доверительно произнес. — На «Да сегодня вам, дорогая моя Мария Николаевна, придется стать недоступной. Аппарат абонента находится вне зоны действия сети. — Но почему? — Кривцов поморщился. — Ой, действительно... Не любят все эти сильные мира сего, когда им вместо привычного «да» задают вопросы, но он все ж ответил, «Я все объясню вам вечером, в крайнем случае завтра, а пока просто исполните мою просьбу». Договорились? Маша весь день голову ломала. Чего, интересно, хозяин затеял? Да еще и Лиза какая-то совсем невеселая. Шикарный венок ее не обрадовал. На безбрежную гладь реки смотрела равнодушно. В прятки, что затеяла Маша, в березовой роще играла неохотно. И воздух вокруг нее опять электричеством насыщен, как перед грозой. А вечером все и выяснилось. Няня с Лизой сидели в игровой. Маша, в которой уже раз пыталась заинтересовать девочку буквами, на «Н». Нитки наматывала. Наша надевала кукольную шапочку, но девочка слушала ее в полухо и все норовила подняться из-за стола, выглянуть в окно. «Ты кого-то ждешь, Лиза?» — наконец не выдержала Мария. «Да», — буркнула та. С вызовом взглянула ей в глаза и добавила. «Букву «М». — Ну, тут догадаться нетрудно. «Маму — Маму? — спросила Маша. — А что, на «м» других слов нет, что ли? — фыркнула та. — Есть. А какие ты знаешь? — включилась в игру Мария. И Лиза начала охотно перечислять. — Молоко, морковка, мороз, малина, микроволновка. — Вот, а говорила, что неграмотная, — похвалила няня. И из девочки будто потоком полилось Матч, маршрут, моллюск, Малиновка, музопедия. Что что? Поперхнулась Маша. Лиза спокойно объяснила. Ну, это так называется, когда тебя мама не любит. Термин из психиатрии. Мезопедия, вообще-то патологическая ненависть матери к собственным детям. Но не рановато ли ребенку знать такие словечки? Если точно, то мезопедия поправила няня и внимательно взглянула на девочку. — А кто тебя этому слову научил? — Папа! — хмыкнула та. В очередной раз отучилась к окну и триумфально заявила. «Ну вот, началось. Хочешь посмотреть?» Конечно же, Маша хотела. Тем более, что видно было прекрасно. Сегодня на участке против обыкновения все фонари горели, да еще и прожектор. У ворот особняка припаркован Лексус хозяйки, но сама она во двор почему-то не въезжает. Стоит у калитки и что-то там горячо говорит в домофон. «А почему она за воротами?» — пробормотала Мария. Так папа выгнал ее!» Беззаботно улыбнулась девчонка. «Выгнал? То есть как?» И Лиза с удовольствием произнесла. «А вот так! На все четыре стороны! И больше в дом никогда не пустит!» Прижала с носом к стеклу и с удовольствием констатировала. Вот, видишь, отчалила. Но какое у него на это право! Завертела у и в голове она повернулась к Лизе. Я не понимаю, чему ты радуешься. Девочка же вдруг приблизилась к няне, ткнула с носом в ее бедро и радостно заявила. Потому что моя мама, теперь будешь ты. Я опешила Маша. И не смей мне говорить, что мама у человека одна, припечатала девчонка. Но это правда так? Нет, горячо возразила Лиза. Мама, это та, кто тебя понимает, как ты, а она? Лицо девочки исказилось, руки сжались в кулаке, она хрипло вымолвила. Хочешь, про биориц расскажу. Про что? Туда на горных лыжах все ездят кататься. Так положено. Ты разве не знаешь? Досадливо пояснила Лиза и продолжила. А я на лыжах кататься боюсь и не хотела ехать. И специально, знаешь, как делала? Велела Настике сходить куда-нибудь, что-то для меня принести, а сама все это время шапку снимала, ну, чтобы простудиться. И простудила, как и хотела, уши. Только мама на меня накричала, папе велела ничего не говорить, и меня все равно с собой повезла, потому что у нее было именное ВИП-приглашение, и коттедж уже забронирован, и бал там какой-то на каком-то она обязательно должна была быть. А лететь в этот Биарриц четыре часа, и болтанка была еще, и уши болят, у меня голова взрывалась просто. Папа, когда узнал про это, тогда и сказал про музопедию. И мне пообещал, что он за меня отомстит. Вот так и сказал. Честно. Боже мой! Только и вырвалась у Марии. Она не могла оторвать взгляд от окна. Вот Кривцова, понурив голову, вернулась к машине. Кажется, тут, видно, было уже плохо, достала телефон, набрала какой-то номер. Впрочем, разговора не состоялась. Елена Анатольевна отшвырнула аппарат и неловко, наехав на бордюр, сдала назад. Свизгом шин развернулась, зацепила бампером тую и унеслась прочь. У Маши не было причин любить Кривцову, но сейчас сердце у нее защемило. Ализа злорадно прокомментировала. «Уезжай и не возвращайся!» И столько ненависти было в детских глазах, что Маша стала горько, будто не Кривцову с дочерью разлучили, а у нее самой забрали единственного и любимого ребенка.